Эпизод пятый. И тут кот прыгнул. Китайская Народная Республика. Пекин. Май 2009 года. «Слышь, котя, я все-таки так и не понял. Что случилось?» Прогудел Дюша Громов и единым глотком выхлебал треть литровой кружки пива. «Что там в аэропорту произошло?» бы я сам понял, Дюша», – пожал плечами Чижиков, закуривая. Я же говорил тебе, вокруг меня в последнее время происходит много всяких диковин. Они сидели за столиком под легким тентом. Справа чуть слышно плескалась черная в сумерках вода. А слева из открытых окон бара неслась музыка. Китайская девица в странном платье. Самозабвенно тянула хит Силиндион под аккомпанемент двух гитар и ударной установки. Певица принесла в известную песню китайскую специфику, ускорила темп, в результате чего получилась вполне даже танцевальная мелодия, и несколько человек в баре усиленно под нее отплясывали. На вкус Чижикова не помешал бы еще и баян, который бы придал бы хиту еще больше свежести, новизны и остроты. Но баяна не было, а жаль. Странно начавшийся день был наполнен суетой. После того, как Котю проводили к надлежащей стойке, и виза наконец была оформлена, встречавший друга Дюша усадил Чижикова в такси и они промчались по скоростной платной автостраде до кольцевой дороги. Затем некоторое время ехали по ней, и Котя с интересом разглядывал открывающиеся справа и слева виды Пекина. А Дюша без устали пояснял, где именно они сейчас едут. Из окна такси Пекин показался Чижикову одним громадным гостинично-офисным небоскребом. Дороги, правда, казались чертовски хорошими. По-прежнему краткому и поверхностному визиту в Поднебесную Котя таких подробностей не помнил. Ну, прогудел Громов, так тут уже шестое кольцо построили. Потом свернули с кольцевой, постояли в паре пробок. Попетляли и остановились на улице с множеством вывесок и магазинов. Вот, сказал Дюша, расплатившись с водителем и подхватывая чемодан Чижикова. Знакомься, героическая улица Маляньдао. Местный эпицентр торговли чаем. Тут я, кстати, и живу, кивнул Громов на один из высотных домов неподалеку. Лифт вознес их на девятый этаж. И взору Чижикова открылась светлая и вместительная квартира с большой, как ее назвал дюша, гостиной и двумя спальнями, а также с двумя балконами. То, что Громов живет тут один, чувствовалось во всем. В углу гостиной, неподалеку от выхода на балкон, прямо на полу громоздилась гора разнообразного барахла, сумки, коробки, свертки, пара игрушечных вертолетов. Отдельно стояли великанские кроссовки, несколько пар. На низком длинном столике у громадного плоского телевизора столпились в беспорядке разнообразные бутылки, в основном виски, частью почты, а также мытые и немытые стаканы. Отдельным рядком выстроились мелкие зеленые бутылочки с пекинской народной. Картину всеобщего бардака довершала пластмассовая миска с крекерами. С огромного холодильника, в который, наверное, котя мог войти, не нагибаясь, свисало махровое полотенце легкомысленной расцветки. Чижиков с кошачьей переноской в руках с любопытством обошел всю квартиру, а потом водрузил переноску на стол и, у угромого разрешения, «Да, конечно, какие вопросы? Ты же знаешь, я люблю этого кота как родного!» Открыл дверцу. Шпунтик, однако, выходить не спешил. И это стало для Чижикова еще одним сюрпризом. Кот безмятежно возлежал в клетке, невозмутимо наблюдая окружающее через щелки прикрытых глаз и равномерно мурлыков. И это Шпунтик, которого правдами и неправдами приходилось уговаривать войти в переноску, сооблазняя посулами грядущие изобильной еды и прочих изысканных удовольствий. «Что это с ним?» – спросил Дюша. «Я знаю, что кот у тебя немного псих, но, по-моему, добровольно сидеть в клетке – это даже для психа слишком. Не так ли, брат?» Котя только руками развел. Шпунтик вел себя ненормально. «Эй!» – позвал Чижиков кота, и для убедительности несколько ткнул его пальцем в лоб. Братан! Выходи, мы тебя посмотреть пришли. Шпундик лишь благостно закрыл глаза, легко уклоняясь от пальца, а потом глаза открыл, уже вовсю шить, и внимательно уставился на хозяина. Кажется, он чем-то удолбался, предположил Дюша, или нанюхался чего-нибудь. Однако опытный котовладелец Чижиков был готов поклясться, что Шпунтик счастлив, но настолько, насколько может быть счастлив кот. То есть, когда он сыт, ухожен, и ему есть где обуютиться. Но не в клетке же. Получающий удовольствие от сидений и узилища кот – полный нонсенс. Это же не кот, а кошачий извращенец, хвостатый мазохист. Послушай, – проникновенно обратился к шпутнику котя, – я знаю, что вел себя плохо, и ты на меня сердишься. И ты прав. Я посадил тебя в клетку. Я обманул тебе и не дал рыбы. Я оставил тебя одного, а там было страшно и вообще гудело. Извини, но это все было совершенно необходимо. Потому что летели мы на самолете, а на самолете иначе нельзя. Котам запрещается разгуливать на борту. Котов-то вообще-то в багажном отсеке возят, а тебе повезло пересидеть полет в салоне. Смекаешь? Зато теперь мы уже прилетели, мы в Китае, и ты можешь выйти, а заодно и меня простить, хорошо? Красиво излагаешь, усмехнулся Громов, с интересом наблюдая эту сцену. Ты думаешь, что он что-то понял? Он вообще-то умный, отвечал Чижиков, иногда даже слишком. Может, он у тебя заболел, предположил Дюша? Укачала его там, к примеру. Или шок у кота. Может, его за шкирку вытащить? Можно, конечно, кивнул коте. Но только наши отношения всегда строились на взаимном уважении. Вот тебе бы понравилось, если бы тебя за шкирку. Слышь, брат, положил тяжелую руку на плечо Чижикову Дюша. Это всего лишь кот. Отношения то все, это я понимаю. Но если коту дурь в голову ударила, нужно с ним не разговаривать, а взять и вытащить. «Хочешь, я вытащу?» Шпунтик посмотрел на Громова с легким интересом. «Видишь?» — указал на кота Чижиков. «Он все понимает. Вон как на тебя зыркнул». «Ну, как хочешь», — махнул рукой Дюша. «Словом, вон та спальня в твоем распоряжении. Коту я лоток подготовил, стоит в туалете. Как только твой кот придет в себя и соизволит выйти, ознакомь его с дислокацией лотка, чтоб не гадил мне по углам. Ясно?» — погрозил Громов Шпунтику пальцем. Кот и ухом в ответ не повел. Так что сейчас давай распаковывайся и пойдем деньги менять, регистрировать твое пребывание, а потом я тебе нашу чайную лавку покажу. А как с котом быть? Спросил Чижиков. Нет, как его из клетки выковырять? А вообще, как тут принято с котами? Ошейник ему надеть перед входом на улицу и на поводке водить, Или можно прямо так, без ошейника? Ошейник купить можешь, усмехнулся Дюша, но лучше бантик. Бантик с люриксом. И бубенцами. Чтоб красиво было и чтобы звенело при ходьбе. Тут такое любят. Котя представил шпунтиков в бантике и с бубенчиками. И тяжело вздохнул. А без бубенчиков можно? Можно, великодушно разрешил Громов. Так насчет аэропорта и погранцов. Дюша, давай потом, а? Замолился котя. У меня и без того голова пухнет. Ладно, хмыкнул Дюша. Тогда я пойду сварю твою вредному коту рыбы. Вымоем его едой и ушел на кухню. Чижиков же, пристально оглядев счастливого шпунтика, не понимающий, пожал плечами и поволок чемодан в отведенную ему комнату. Ощущения счастья от посещения страны мечты не было, оно и понятно. Когда летишь и вкушаешь, а тебя берут и засовывают за пару тысяч лет в прошлое и заставляют выполнять миссию по спасению мира. Благополучное возвращение в свое время как-то уже не гарантирует дальнейшей безопасности. Движуха может начаться в любой момент и по любому поводу. Сейчас Котя был бы рад оказаться не в Пекине, но в своей до последней половице знакомой квартире на Моховой. И ничего не знать ни про спасение мира, ни про удивительные предметы, ни про догадочных людей, которыми за ним охотятся. Странный временной сдвиг, объединивший его рейс с рейсом Сумкина, илиадан древнекитайском, Борн на борту самолета, наконец невероятное происшествие при прохождении границы. Есть от чего навернуться головой человеку, куда более искушенному. И как со всем этим теперь разбираться? Чижига совершенно не представлял. Он бы с удовольствием с кем-нибудь обсудил события последних дней, рассказал историю, в которую влип с головой. От начала и до конца, и не ради совета, но просто, чтобы выговориться. Однако кандидаты на душевную беседу в ближайшие перспективы не просматривались. Есть Сумкин, который усвистал улаживать свои дела. Но он и без того в курсе большей части событий, потому как принимал в них непосредственное участие. Была Ника, а уж она-то явно могла, если не выслушать, то, по крайней мере, поведать Коте нечто такое, что, возможно, внесло бы какую-нибудь ясность в происходящее. Да только Ника пропала невесть куда во время межвременного перехода. Оставался один – Дюша Громов. Но Котя не был уверен, что имеет право обременять приятеля ворохом опасной информации. Дюша жил спокойной, налаженной жизнью, и Котя вовсе не хотел причинять ему беспокойства, а то и неприятности. Это было бы не по-товарищески. Чижиков вздохнул, раскрыл чемодан и стал выкладывать скудные запасы одежды в шкаф. Дюша заботливо предупредил его, что брать с собой нужно лишь самое необходимое, потому что остальное можно и нужно покупать на месте, в Пекине, и гораздо дешевле выйдет, и тащить лишний груз через тысячи километров не придется. Котя вдруг подумал, быть может, наилучшим решением будет переехать в гостиницу, чтобы не подвергать громво даже потенциальному риску. Покончив с чемоданом, Котя присел на кровати и открыл сумку. Достав завернутую в тряпку древнекитайскую Илиаду, поискал глазами, где бы ее припрятать, и не нашел ничего лучшего, как засунуть сверток под матрас. Настала очередь ноутбука. Компьютер занял место на небольшом столике у окна, где из стены сиротливо торчал сетевой кабель. В руку сама собой ткнулась странная флешка, неожиданно обретенная в самолете. Некоторое время Чижиков тупо смотрел на нее, а потом аккуратно положил на крышку ноутбука. Потом, неважно. А что сейчас важно? Решить, как быть с Громовым. Просто так уйти от него в гостиницу не получится. Придется объясниться. Надо хорошенько подумать, что сказать. Еще. Дед. Найти деда. Вот самое важное. Дед не умер. И это ставит котину жизнь с ног на голову. Еще что. Ника и компания забросили меня к Циншихуану, чтобы мы спасли мир. Для этого мы были должны совершить странный квест в столицу. Побывать в императорской сокровищнице. И стырить оттуда то, о чем сама Ника не имела никакого понятия. Зеркало. Ну да, конечно, зеркало. Предмет неизвестного происхождения, к которому так и льнет дракон. Между прочим, именно на зеркале сейчас лежит шпунтик. И оно на кота как-то воздействует. Отсюда и столь кардинальные изменения в его поведении и отношении к переноске. Эту теорию стоило проверить. Котя бросился в гостиную. Шпунтик по-прежнему блаженствовал в клетке. Дюшу орудовал на кухне. Чижиков медленно приблизился к коту, закрыл дверцу клетки и вытащил поддон. Шпунтик не обратил на это ни малейшего внимания. Тогда Чижиков извлек зеркало, надвинул пустой поддон на место и зеркало унес в комнату и убрал в сумку. Потом он вернулся, вновь открыл дверцу и уселся на стул неподалеку, внимательно наблюдая за шпунтиком. Сначала ничего не происходило, потом шпунтик дернул ухом и широко раскрыл глаза, осмотрелся, смешно вытянул шею и обнюхал выход. Обнаружил, что дверца открыта и легонько хлестнул хвостом. Некоторое время недоверчиво лежал, топорщил усы, принюхивался, нашарил взглядом хозяина и уставился на него в упор. Чижиков улыбнулся. Ну ладно, раздался голос Громова. И сам он большой и шумный, уютный и надежный, появился в гостиной. В правой руке Дюша держал красную миску, казавшуюся игрушкой в его лапище, которую тут кот хочет попробовать вкусной китайской рыбы Мойвы. Громов потряс миской. Значит так, жаль у него будет тут. Дюша подошел к куче барахла в углу, порылся в ней свободной рукой. Вытащил небольшой квадратный резиновый коврик, постелил слева от входной двери и поставил на него красную миску. «Эй, зверь!» – повернулся Громов коту. «Слушай сюда. Для таких, как ты, у меня есть несколько простых правил. Есть аккуратно. Не разбрасывать жертву по квартире. Не закапывать куда ни попадя куски рыбы на черный день. Как эти писать только в туалете. Хозяин покажет где. С балкона не падать, мебель когтям не драть. Соседскую балонку, Ни-ни, даже не думать. Это и это, указал Дюша на двери в спальне, не твои комнаты. Понял, Котейка? Шпунтик внимательно громко выслушал. Потом привстал, осторожно высунул из клетки голову и снова посмотрел на Чижикова. Давай, двигай, кивнул ему Котя и показал на рыбу. Дерзай, выдумывай, пробуй. Шпунтик перевел взгляд на миску с рыбой, сделал из клетки шаг и... Чижиков и не понял, что произошло. Мелькнула серая молния, и через одно биение сердца кот уже сидел рядом с миской, только потревоженная дверца клетки клацнула решетку. «Это...» — вытрешился Громов наш шпунника, как ни в чем не бывало поедавшего рыбу. Повернулся к коте. «Брат, что это было, а? Что с вами вообще такое с самого аэропорта?» «Дюша деревянным голосом», — сказал Чижиков. «Я должен тебе кое-что рассказать. Я хотел бы обойтись без этого, но вижу, уже не получится». Но сначала ты должен крепко подумать, а оно тебе надо? То, что я расскажу, наверняка покажется странным, невероятным, идиотским, да и просто пугающим. Если я все без остатка расскажу, то не исключено, что вся твоя жизнь изменится к худшему, и тебе тоже будут угрожать разные люди, с разными порой умпоромрачительными возможностями. Так что я тебя прошу, ты как следует подумай, хочешь ли ты по доброй воле вляпаться в эту историю? Если не хочешь, я не обижусь, мне даже легче будет. Я перейду в гостиницу, и мы останемся друзьями. А пока я пошел в душ». Никогда еще Шпунтик не был столь быстрым, стремительным и ловким. Конечно, и раньше кот не мог пожаловаться на скорость реакции, или там дряблость мышц, ибо находился на пике своей лучшей кошачьей формы. Все в восемнадцатом дворе и в окрестности про то знали, да хоть и взять. Сколько раз эта тупая настырная морда убеждалась в неистинном правоте Шпунтика. Другое дело, что втолковать Тише простые вещи было довольно затруднительно, ввиду его непроходимой глупости. Но после встречи со Шпунтиком Тишка каждый раз удирал посрамленный и слегка просветленный. Он даже усвоил и накрепко уразумел нехитрую истину. Лишний раз на глаза Шпунтику лучше не попадаться. Жаль только, умные мысли не задерживались в Тишкиной голове надолго. Проходил очередной дождь, смывал памятные метки, которыми Шпунтик помечал границы своих владений, И Тишка снова погружался в дурацкое ослепление. Будто именно он, кот-доминант восемнадцатого дома. Эх, попадись Тишка Шпунтику сейчас. Он даже не бы не успел, как оказался бы побит, унижен и полностью растоптан. Потому что Шпунтик теперь не бегал и прыгал. Он летал. Нет, не как птицы. Было бы, конечно, неплохо летать как птицы. И, наконец, разобраться с особо наглыми голубями. Не говоря уже о всяких там шмелях что жужжат под потолком и полагают себя в полной безопасности, потому что кот так высоко подпрыгнуть не может. Теперь еще как может? Устремившись к еде, Шпунтик и сам не заметил, как оказался у миски с рыбой, но совершенно не растерялся, ибо был готов. Тело хотя и ушло куда-то, но в то же время осталось. Какая-то его часть по-прежнему пронизывала Шпунтика, наполняя его тело силой и уверенностью. Тепло хотя и ушло куда-то, но в то же время осталось. Какая-то часть его по-прежнему пронизывала шпунтика, наполняя его тело силой и уверенностью. Тепло было неподалеку. Шпунтик его чувствовал, и оно подарило коту частицу себя. Кот слышал, как хозяин вышел из комнаты и хлопнула дверь. В комнате остался этот второй, огромный как шкаф бородатый, жаркий, но не вредный. Из всех знакомых хозяина шпунтик привечал огромного больше прочих. Во-первых... Огромный появлялся в их с хозяином квартире крайне редко. Во-вторых, он никогда не делал самонадеянных попыток хватать кота руками. В-третьих, он относился к шпунтику с очевидным уважением, которое кот был склонен приписывать его больше, нежели у хозяина, сообразительности, открывшей огромные глаза на несомненные шпунтиковы достоинства. И, наконец, гость отдавал себе отчет в том, кто на самом деле главный в доме, и всякий раз спрашивал кота хорошо ли тот следил за хозяином и не допустил никакого недосмотра. Ну и по мелочам, например. В последний раз Огромный подарил Шпунтику плюшевую мышь, которую кот с наслаждением разодрал на части, а та не протестовала вовсе, так что с ним все было в порядке. И тем не менее Шпунтик не удержался и немного над Огромным подшутил, слегка, чисто по-дружески. Доев рыбу, кот оглянулся и увидел, что воспитанный человек смотрит на него, вытращив глаза. Это шпутнику понравилось. Во время посещения владений Сын Шихуана он сумел сполна оценить всю прелесть поклонения, особенно массовых. В конце концов, именно он, Шпунтик, благовещий зверь Мао, и не переставал им быть, даже если кто не в курсе. Успех следовало закрепить. Так что кот совершил по комнате пару тройка совершенно невозможных прыжков. Гигант не успевал отслеживать его перемещение, И лишь крякал, пуча глаза и тряся бородой. «Ну ты это!» – прогудел он, когда кот закончил показательное выступление кульбитом наверх холодильника. «Ты того, котяра, не этого!» А потом вернулся хозяин. Чижиков стоял под горячими струями воды, отфыркивался и думал. Теперь стало ясно. Громву многое придется рассказать. Шпунтик не оставил иного выбора. Нужно было решить, что именно, и решать нужно было быстро потому что нельзя принимать душ вечно. Возможность рассказать Дюше про дракона Коти отмел сразу. То, что помимо него самого о существовании этого волшебного предмета знали и другие, выводило Чижикова из себя. Он не чувствовал в себе никаких сил открыть тайну дракона по собственной воле. Разве что под влиянием неумолимых обстоятельств, когда точно деваться будет некуда. Коти успокаивал себя тем, что поступает так исключительно для безопасности, своей и дракона который не должен попасть в нечистые руки, а также в целях безопасности того, кому он может открыться. Ведь тогда не только за Чижиковым станут охотиться неведомые, но злые могущественные силы. Истинная правда затаилась глубже и была проще. Коти ни с кем не хотел делиться не то что дракона, но даже знанием о нем, и упорно себе в том не признавался. Значит, если о драконе и зеркале рассказать нельзя, остается Илиада. А что, прекрасное прикрытие. Древняя загадочная книга. И Сумкин про Илиаду знает, а про дракона и зеркала нет. Ника, видимо, была в курсе, но где она? Нету, исчезла. То есть можно смело говорить, что дело в древнекитайской Илиаде. А про предметы умолчать. Их нет и никогда не было. И про древнекитайскую движуху грому можно рассказать тоже. Да, невероятно. Да, из области фантастики. Да, трудно во все это поверить. Если бы на месте был гром он, Котя, то ни за что бы не поверил. Но Чижиков устал, особенно после утреннего происшествия в аэропорту. Ему необходимо было кому-то довериться. Сумкина же он держал под подозрением. Все же осталось неясным, кто его перебросил в третий век до нашей эры. Оставался только Громов. «И у меня есть одно доказательство», — думал Чижиков, растираясь мягким белым полотенцем с подписью Holiday Inn. Против такого трудно возразить и он погладил висевший на шее амулет-переводчик. Темная вода плескалась чуть ли не у самых ног. Со всех сторон слышались разговоры и смех. Шпунтик в новом ошейнике, строгом без бубенчиков и бантиков, унырнул под своим делам в ближайшие ночные кусты. «Хорошо у вас здесь», – Чижиков с удовольствием отхлебнул пиво. «Как ты говоришь, это место называется?» «Хоухай», – ответил Громов. «Заднее, так сказать, море. Потому что за императорским дворцом. Я тебе его еще днем показывал. Но до моря Хоухай очень далеко. Так, лужа. Но весной и летом тут вечерами очень приятно. Ага, согласился Котя. Отличное место. Эй, друг! Окликнул он пробегавшего мимо официанта с установленными пивными кружками на поднос. Пепельницу принеси, а... Секунду. Официант помчался дальше. До сих пор не могу привыкнуть, брат. Громов покрутил головой и допил свое пиво. «Как ты по-китайски чешешь? Ровно местный». Разумеется, Громов к Котиному рассказу отнесся весьма и весьма скептически. То есть он охотно поверил, что некие люди преследуют Чижикова, и даже на него напали, ведь Дюша собственноручно выбросил за дверь нагло вломившегося в квартиру на Мохова Сергея, так что нападение в подворотне не вызвало у него сомнений. Осмотрев подживший шрам на Котину руке, он сообщил, что знает подходящую китайскую мазь а также посетовал на то, что его в подворотне не случилось. Котя тоже искренне пожалел об этом, тогда и вмешательство Борна не понадобилось бы. И к тому, что позднее на пути в Пулково Борн устроил преследователям Чижикова маленькую аварию, Дюшу также отнесся одобрительно, прогудев. Нормальный мужик, уважаю. А вот дальше, дальше начались трудности. Да и кто в здравом уме поверит в то, что Котю со шпунтиком и неведомой девицей вытряхнула прямо из летящего самолета и переместила во времени на две тысячи лет. Чижиков в данном вопросе на понимание особенно и не рассчитывал. Просто рассказал, как было. И про появление Сумкина, и про спасение мира, и про вещь, которую нужно было украсть из сокровищницы. Гром смотрел на него странно. Потом осторожно спросил, что Котя пил в самолете и в каких количествах. Виски поллитра, отвечал Чижиков, глядя на Дюшу честными глазами. Но это было несколько дней назад. «Вот тут я не допонял. Громов выходил из кармана пачку голландского табака. Судорожно скрутил себе чудовищной толщины самокрутку. Он удивленный взгляд Чижикова лишь отмахнулся. «Да, да, курю я, курю. Закуешь тут с вами». «Все дело в том, что потом нас вернули обратно в самолет. В тот же момент, когда мы, когда я из него исчез», объяснил Коте. «Мы выполнили эту чертову миссию. Похитили что надо. И нас вернули на место. Понимаешь? М да. Женя разу задолбался в ответ Громов. «Еще бы! Что тут не понять, брат? Откуда взяли, туда и положили. Слушай, я тут одного хорошего китайского доктора знаю. Он по голове специализируется. Так давай я уж ему позвоню. А этот второй, как ты сказал? Сунькин? Он тоже сейчас здесь?» Громов на всякий случай огляделся по сторонам. Котя вздохнул. «Не Сунькин, а Сумкин. И да, он здесь, в Пекине. Мы расстались в аэропорту». Федор поехал устраиваться в гостиницу и выяснять, как там конференция, на которой он должен делать свой доклад. «Я дал ему номер твоего мобильника, так что не пугайся, когда он позвонит». В ответ Громов мелко хихикнул и пообещал не пугаться. Тогда Котя сходил в спальню, принес Илиаду и развернул один из свитков прямо перед Громовым. «Ух ты!» Сразу видно, старая вещь восхитился тот, осторожно проведя толстым пальцем по бамбуковым планкам. «А что это?» «Именно за этим мы и лазали в сокровищницу», — сказал Котя. «А теперь книгу нужно спрятать, чтоб никто и никогда не нашел». «А, я понял, брат», — кивнул Дюша. «Нужно быстро сбегать в Мордор и швырнуть эту хрень в тамошние лавовые разломы». «Подписываюсь, не глядя, мистер Фродо. Надеюсь, могучий подгон под эльфийской диаспорой будет?» «Я говорю, что ты мне не поверишь», — развел руками Котя. «Но «Ну, в любом случае, я сижу перед тобой в Пекине». И ты теперь все знаешь, и веришь или нет, но уже причастен ко всей этой истории. Ты сам захотел. А ведь я тебя предупреждал. Предупреждал, а как же?» Широко улыбнулся Громов, дымя как паровоз. И «Я всегда тебе рад помочь. И помогу, не сомневайся. Знаешь что, брат, по-моему, тебе надо как следует отдохнуть, поспать. Ты как-то перенапрягся». Тут мимо опять промелькнула серая молния. Шпунтик увидел на стене муху и в секунду с ней расправился. «Хм...» — сказал Дюша, настороженно следя за шпунтиком. Потом покосился вопросительно на Чижикова. «Да», — кивнул тот. «Он такой после возвращения. Мегакот просто». «Да...» — задумчиво протянул Громов. «Ну а как ты, например, с китайцами тамошними древними табалакал Жестами?» Она с Сумкиным Ника снабдила переводчиками. И котя показал висящий у него на шее амулет. «Вот такая история. Вот что со мной. С аэропорта». Было видно, что Громов все равно не верит. А потому Котя попросил у него какой-нибудь рюкзак на время. Сказал носить с собой Илиаду и предложил пойти в город. Надо же деньги поменять, зарегистрироваться и другое прочее. Все еще настороженный, Дюша охотно согласился и выкопал из кучи барахла рюкзак цвета хаки. Под благовидным предлогом, уединившись в спальне, Чижиков сунул Илиаду обратно под матрас, а в рюкзак запихал зеркало. Его оставлять без присмотра? Котя не хотел ни при каких обстоятельствах. Но потом они пошли в город. Громов все время тянул котю к доктору. Но настойчивости его положила конец одна сцена, разыгравшаяся в отеле местной регистрации. Дюша уже открыл было рот, чтобы на своем ломаном китайском объяснить. Ко мне приехал друг, вот он сам. И вот его паспорт. Будет жить у меня и согласно правилам надо его поставить на учет. Как вступил Чижиков и донес эту информацию до конторского служащего. С такой скоростью и на столь превосходном китайском, что Дюша не понял и половины сказанного. Через полминуты Котя и Китаец уже весело хихикали, оформляя бумаги, обменивались шуточками, а Громов стоял у двери, как оплеванный, прижимая к себе шпунтика и сидясь понять, что происходит. «Я же тебе говорил», — улыбнулся ему, покончившись с формальностями Котя. «Это переводчик, а ты мне не верил». Теперь Громов стал относиться к рассказу приятеля гораздо серьезнее что вызвало шквал дополнительных уточняющих и наводящих вопросов. Котя охотно ему ответил, искусно обойдя тему волшебных предметов и таинственного зеркала. В результате Дюша, если и не поверил окончательно, то был уже на пути к этому. По крайней мере, больше к доктору по голове сходить не предлагал. Зато захотел встретиться с Сумкиным, что Котя ему твердо пообещал. Зашли в Дюшину лавку. Обширное помещение, в ряду ему подобных, заполненное всевозможными чаями в самых разнообразных упаковках. Оно располагалось в громадном здании, именуемое не иначе, как «Чайный дворец». Лавка коте понравилась, симпатичная, и он с удовольствием выпил свежезаваренного пуэра, которую ему предложила веселая китайская девушка, сидевшая за затеевым деревянным столом, уставленным заварочными принадлежностями, а также глиняными фигурками разных животных, среди которых была пучеглазая жаба с монеткой в пасте. Особое впечатление на девушку произвел шпунтик, но погладить кота ей не удалось, ибо кот оказался для девушки слишком быстрым. Это обстоятельство вызвало волну восхищенных офах и чуть разочарованных вздохов, но тут Чижиков заговорил по-китайски, и девушка всецело переключилась на него. Коте уже выдумал прекрасную отговорку. Теперь он всем китайским сообщал, что родился в Пекине. Работал отлично. Во-первых, тут же снималось напряжение, возникшее, когда собеседника слышали иностранца, говорящего по-китайски без малейшего акцента. Во-вторых, Чижиков довольно быстро заметил, что собеседник, узнав о его пекинском происхождении, тут же терял к нему интерес и переставал воспринимать котю как чужеземца. Сплошные плюсы. Чижиков решил при случае похвастаться своими этнографическими достижениями перед Сумкиным. Партнера Громва Гупиня на месте не оказалось и, попив чайку и поболтав с девушкой. Котя и Дюша поехали на такси в центр Пекина, дабы неторопливо пересечь тянь ан главную площадь Поднебесной, ну и до да кучи денег поменять. В результате обмена Чишка стал обладателем толстой пачки розовых 100-юаневых бумажек. Есть на что со вкусом поесть и выпить пиво, поджидая звонка Сумкина. Так незаметно, шаг за шагом, друзья под вечер оказались в Хоухае, на улице баров. Я уже не знаю, в какую кучку ту или иную страну складывать, Закурил Котя новую сигарету, благодарно кивнув официанту, принесшему пепельницу и еще пиво. Как это может быть, что я уже пересек границу неделю назад, когда я вот он, только сейчас приехал? Это, брат, вообще какая-то фигня. Громов подгреб к себе очередную кружку. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Но я своими собственными глазами видел паспорт, где красовалась моя неповторимая физиономия. И там стояла виза, выданная в Петербурге, понимаешь? Что, по-твоему, китайские пограничники? Просто так меня свинтить пытались, из любви к подобному виду спорта? Не, тут такого не бывает, мотнул головой Дюша. Они заботятся о том, чтоб люди к ним приезжали. Чтоб типа радовались и приезжали снова и снова. Никого за зря не свинтят, ерунда какая-то, путница. Вот и я про то же. срыхнул пепел. Китайцы были изумлены не меньше моего. Если бы не разные номера паспортов и не твое гарантийное письмо, я даже не знаю, чем бы все это закончилось. А так, отпустили, даже извинились. Недоразумение. Может быть, в Петербурге живут два разных Чижиковых, похожи друг на друга, как две капли воды? И Идите с миром, не задерживаем. А еще, прикинь, фотография в паспорте второго Чижикова была другая, как если бы я сфотографировался совсем недавно. Но рожда на ней была определенно моя. И когда я успел? Простите, сказали, вдруг совсем рядом по-русски. Позвольте прикурить. Да, пожалуйста. Чижиков взял зажигалку, поднес склонившегося к столу человеку. И в неверном свете огонька увидел, что на него смотрит Алексей Борн и чуть заметно краем рта улыбается.